как мы рассчитывали справиться со сложностями жизни в чужой стране. Когда мы искали домик для жизни на пенсии, Крым еще был украинским. Хрущев так распорядился в 1954 году. С тех пор прошло более полувека, но Крым фактически так и оставался частью России. Мы ездили туда через Украину, проезжали по территории Незалежной тысячу километров – А когда перебирались через перешеек и оказывались на полуострове, возникало ощущение, что мы снова в России. Правда, в очень бедной России, где время остановилось на 90-х. Но в остальном всё знакомо и понятно: русский язык и русские люди, которые до сих пор считают себя частью России. Знакомая крымчанка рассказывала, как она с мужем ездила в гости к родственникам на Украину. Сидим за столом с хозяевами, Смотрим футбол по телевизору. Российская сборная играет на чемпионате Европы. Болеем за Россию. И тут они забивают. Мы с мужем в один голос. «Гол! Ура! Наши ведут!» На нас странно так смотрят и говорят. «Какие наши?» «Это же Россия играет». «А мы... Так это и есть наши?» В общем, жизнь в Крыму представлялась нам понятной и простой. Цены на Украине а также зарплаты и пенсии были вдвое-втрое ниже российских. Так что мы со своей среднестатистической российской пенсией не знали бы тут материальных забот. Однако был один непростой момент, который надо было решить. Невозможность постоянного проживания на территории Украины. На тот момент между нашими странами существовал договор о безвизовом пересечении границ. Въезжаешь по обычному паспорту – и можешь спокойно находиться здесь три месяца, но через три месяца должен выехать. Для отпускников или для поездки в гости это замечательное условие. Но как быть тем, кто решил здесь жить постоянно? Стали интересоваться, как с этим справляются те, кто уже успел перебраться из России в Крым на ПМЖ. Таких оказалось немало. Большинство из них поступали просто. Каждые три месяца выезжали из Украины, Пересекали российскую или белорусскую границу, а затем снова возвращались. Одни летели самолетом, другие ездили на поезде. Мы решили, что можем доехать на автомобиле до Керчи. Это всего 120 километров от нашего старого Крыма. Затем перебраться на пароме через Керченский пролив, а там уже территория России. И тут же снова на том же пароме, либо на следующем въехать в Крым. Утром уехали, до темноты вернулись. Вполне рабочий вариант, хотя и несколько хлопотный. Второй способ нам нравился больше. Зарегистрироваться в Крыму в качестве предпринимателя и открыть небольшой бизнес. Главное – показывать какую-то вялотекущую деятельность и платить в украинскую казну небольшие налоги. Это дает право на временное проживание самому предпринимателю, а также членам его семьи. То есть не надо никуда выезжать и снова въезжать. Ну и, наконец, третий вариант. Получить украинское гражданство. Его мы и не хотели рассматривать. Не было у нас никакого желания менять свое российское гражданство. А потом случился 2014 год. Крым вернулся в Россию, и вопрос решился сам собой.